Мария отняла пальцы от клавишей и в гостиной замерли последние звуки вальса. В наступившей тишине было слышно, как барабанит в окна осенний дождь. Ветер бросал крупные капли в стекла. Лампа замигала. Девушка подошла к столу, подкрутила фитиль. Свет стал ярче, ровнее. Мария посмотрела на отца. Старый адмирал, казалось, дремал в своем глубоком мягком кресле. Его седая голова была опущена на грудь, ноги закутаны теплым пледом. Хотя в комнате было хорошо натоплено, уличная сырость все-таки проникала сюда. Мария поправила сползший из плеч пушистый платок, подошла к окну и долго смотрела на мокрую, поблескивающую в неверном свете уличного фонаря булыжную мостовую. Дождь все усиливался. По пустынной улице быстро прошел запоздалый прохожий, И снова она стала безлюдной и неприветливой. Отец из-под бровей взглянул на дочь. По его глазам было видно, что старик не дремал. Под музыку шли думы, невеселые, однообразные, как осенний дождь. Старый адмирал залюбовался дочерью. Она стояла, опершись рукой о подоконник, высокая, стройная. Вот и мать была такая же красавица, с такой же гордо вскинутой головой тяжелой косой с такими же вьющимися над лбом волосами иван петрович понимал настроение дочери сам был молодым сам любил молодец мария правильный выбор сделала неважно что лигов без чинов за человек честный смелый такую любовь будет беречь где он сейчас что с алюшенькой делают сколько уже лет прошло «Вот и тогда была такая же пенастная погода», — проговорил адмирал. «Пришли они, вымокшие». Марии показалось странным, что и она об этом сейчас думает. Ей вспомнилось, как посмотрел на нее Олег, когда она пригласила всех к столу, как она пожала друг другу руки, а потом здесь, в гостиной, девушка опустила штору и вернулась к роялю. «Папа, сыграй тебе твой любимый романс». «Сыграй, доченька, сыграй», — согласился адмирал. А у самого не выходила из головы мысли о том, что он, старик, мешает счастью дочери. Если бы не его болезнь, которая выматывает последние силы и уже превратила его в беспомощного человека, давно бы Мария была с Олегом. Иван Петрович сдержанно, чтобы не услышала дочь, вздохнул и украдко виновато посмотрел на Марию. «Не услышала ли?» Нечего на нее грусть набивать, и так молодость невесело проходит. С тех пор, как объяснились с Олегом, совсем другое стало. Посильную ли она задачу на себя взяла быть врачом? Иван Петрович прислушался, хороший у нее голос. А Мария, увлекшись чувством, пела «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты». Пела для него одного и о нем единственном. В голосе звучала любовь и тоска. Звонок в передней оборвал романс. Мария вскочила. «Кто-то к нам?» Она бросила взгляд на часы. «Да, время-то позднее». Девушка направилась в переднюю, отец сказал, семён встретит». «Он спит уже, пусть не тревожится. У него тоже ноги побаливают». Мария скрылась за дверью. Адмирал прислушался к голосам и радостно улыбнулся. «Геннадий Иванович». Потирая зябшие руки, в гостиную вошел Невельской. «Припакостная погодка! Как здоровье, Иван Петрович!» «Да вот сижу, ноги совсем отказались ходить», — пожаловался адмирал. «Ты уж извини, встречаюсь сидя». «Сиди, сиди!» Невельской придержал за плечо Северова, пытавшегося встать. Адмирал следил за Невельским. Никак Геннадий Иванович чем-то обрадован. Тот расправил усы и, придвинув кресло к Ивану Петровичу, проговорил. — От наших органавтов новое известия имеется. Северов положил руку на сердце. Мария остановилась у стола, и яркая краска волнения залила ее лицо. Но девушка сдержалась и спокойно, быть может, слишком спокойно, спросила. — Кто-нибудь приехал оттуда? Видел их? Невельской шутливо произнес. «За письмо мне от вас поцелуй», — он достал из кармана несколько конвертов. Мария не сводила с них глаз. Геннадий Иванович протянул один конверт девушке и улыбнулся. «Почта доставлена по назначению». Мария по почерку увидела, что письмо от Лигова, от него милого и любимого друга. Она держала конверт, и ей казалось, что он еще сохранял теплоту его рук. Ее охватило страстное желание скорее прочитать слова Олега, прочитать в одиночестве. Старые моряки не заметили, как девушка вышла из гостиной. Северов уже не мог читать, глаза плохо видели. Геннадий Иванович надел очки и, придвинув лампу, вскрыл конверт Лигова. Капитан докладывал о делах Китобоев. Слушая, Северов кивал головой, словно подтверждая то, что делалось далеке Лиговым и его сыном. Невельской читал. «Наше предприятие продолжает развиваться. Первые успехи свидетельствуют о том, что мы на правильном пути. Моя душа радуется, когда думаю о том, какое вам доставит удовольствие это известие. Огорчает нас то обстоятельство, что китовый жир и ус нами добываемые, не находят в России сбыта. Все приходится продавать иностранцам. Сейчас ведем торговлю с японцами». «Когда же будут и у нас предприимчивые люди, чтобы наше сырье пошло на благо России? Но духом мы крепки, и нас манит лучшая будущность». «Молодцы, молодцы!» — растроганно проговорил Северов. «Весьма похвально, что энергия и предприимчивость их не оставляют, и дело, хотя медленно, но все же продвигается вперед», — одобрительно сказал Невельской, — и посмотрел куда-то мимо лампы вдаль. Вице-адмирал словно видел далекое суровое море, его неприветливые берега, слышал пересвист ветра. Письмо Китобоев напомнило о годах плаваний и радостных открытий там, на востоке. Его воспоминания оборвал голос Северова, просившего дочитать письмо. Да-да, Геннадий Иванович взялся за листки, разложенные на столе, и продолжал. Алексей стал совершеннейшим анатомом и исследователем, потрошит туши китов, как хороший повар-щуку. К письму Алексея был приложен список книг и инструментов, необходимых ему для научной работы. «Эх, Алексей, Алексей!» Северов сокрушенно покачал седой головой. «Не вышел из тебя моряк!» «И так мечты и предположения наши начали осуществляться». Держась мести, покровительствуемая доброжелательным начальником края, наши молодые друзья доказывают на деле, что энергия, добросовестное знание дела и отвага вознаграждаются в этом крае старицей. Северов был растроган, он смахнул с глаз слезинку и проговорил «Прости, Геннадий Иванович, совсем слаб я, как младенец». Невельской обнял старика. «Радуюсь вместе с тобой, Иван Петрович, за наших молодых друзей. Они наше дело ведут дальше». Северов уловил в голосе Невельского тревожные нотки и пристально посмотрел на него. «Ты что-то от меня таишь, Геннадий Иванович». «Где уж таить?» — махнул рукой Невельской и вышел в переднюю. Северов с тревогой смотрел ему вслед. В гостиную Невельской вернулся, разворачивая газету. «Ну, что там?» — нетерпеливо спросил адмирал. «Статейка некого господина Джилларда, переведенная с английского. Вот, послушай, Иван Петрович». Невельской опустился в кресло. «Пишет он о том, что китобойство мировое в годы последние замирало. И вот, дескать, американский господин Дайтон его развивает для блага всего человечества. Слушай». Китобойная компания Дальтона, обладая большим капиталом, решила поставить китобойную промышленность на современную ногу, дав ей размах присущей Америке, стране, ставшей во главе просвещенного мира. Компания Дальтона производит объединение мелких компаний китобойства. Для России имеет большой интерес предоставить возможность американским китобоям вести на выгодных условиях разведку китовых стад в Восточных Водах Империи. Россия, как и многие страны, не имеет китобойного промысла, чуждого русскому народу, живущему в бескрайних степях. Установление русского китобойства также не имеет перспектив. Бить китов имеет способность немногие приморские народы, пронесшие через многие столетия традиции и таинство охоты на гигантов океана. Мерзость, мерзость, — кипел Северов, — хватит читать этот пасквиль. Невельской молча сложил газету и сунул ее в карман. Согласен, верно, совершенно верно, мерзость. Но по какой причине она напечатана? Это пощечина русскому народу а ее печатает столичная газета. «Ложь!» — скричал Северов и ударил кулаком по подлокотнику кресла. «Было, было китобойство русское на севере!» «Я был в редакции газеты с предложением статьи о китобойстве нашем и его будущности», — проговорил с горечью неверской Но редактор извинился, нет свободного места в газете на ближайшее время».